Глава третья. Новые неожиданности. Ленка Орлова и Карина Смирнова. В школе нас прозвали «Орел» и «Решка». Дело было не только в производных наших имен, просто мы все время были неразлучны. В любом случае, эти прозвища нам так нравились, что мы продолжали ими пользоваться даже 10 лет спустя. Точную цифру никто точно назвать не мог. «Решка, вау!» — ахнула подруга, стоило мне только запыхавшись вбежать в салон красоты. «Вот это прикид!» «Привет!» — Устало улыбнулась я и быстро осмотрелась. Аномальных личностей не наблюдалось, противного запаха не ощущалось. Можно было выдохнуть и расслабиться, не думая о странностях сегодняшнего дня и уровне собственной ненормальности. В небольшом салоне, который Орел получил в дар от матери, было тихо, прохладно и спокойно. Играла нежная ненавязчивая музыка, Успокаивающе расшатанные нервы. «Решка!» Леона обошла меня со всех сторон, внимательно рассматривая даже пару раз коснулась волос. «Я в шоке! Когда успел это? Мы же виделись всего две недели назад!» «Да вот!» неопределенно ответила я, пожав плечами и убрав ненавистные волосы за спину. «Решила сменить имидж!» «Офигенно получилось, что закраска так легла хорошо и ровно! И почему ты решилась на такое без меня?» Не хотела пугать. «Получилось невероятно, правда. Тебя просто не узнать, такая дамочка стала!» Комплимент не удался. «Хочу вернуть все назад», — перебила ее я, направляясь к свободному креслу. «Ты серьезно?» — Ленка прошагала за мной, махнув по пути одной из своих работниц. «Я сама», — после чего продолжила. «Тебе же так классно!» «Но это не я, и характер не мой». Я устало взглянула на красотку в зеркале и, не удержавшись, показала ей язык. Ты только посмотри на нее, Лен. Она же стерва. Разговариваешь со своим отражением? Надевая мне, воротничок, усмехнулась подруга. Ты хоть понимаешь, как это негативно скажется на твоих волосах? Понимаю. Будем обесцвечивать, потом снова красить, продолжила перечислять все ужасы Орел. И стричь, добавила я, закрывая глаза. «Я тебя совсем не понимаю». Тишиной мне предстояло наслаждаться недолго. «Ничего себе, Шишка! Ты где успел поставить?» Осторожно щупая затылок, спросила Ленка. «Ой, долгая история», — отозвалась я. «Так мы никуда не спешим. Тебе тут часа три сидеть минимум». Пришлось рассказывать. Коротко, безэмоционально, опуская волнение и тревоги, утаивая собственные страхи и видения, прислушивалась к моему рассказу не только подруга, но и работница. «Господи, Карин!» — потрясенно ахнула Ленка, даже перестав наносить средства на волосы. «Это ужасно! Почему ты сразу не позвонила мне?» «Не успела. В больнице не до того было, в полиции не дали. А когда домой вернулась, было уже четыре утра. Ничего, все нормально». «Нормально? Да тебя чуть не убили!» — родителям сказала. «Вот еще. Они волноваться будут». «Да им сейчас не до меня. Родион к поступлению готовится. Так что там сейчас дурдом. И вообще произошедшая просто случайность. Оказалось не в том месте, не в то время». «Ох, не знаю», — покачала головой подруга. «Как-то это все жутко». «Согласна». «Слушай, после таких ударов тебе же нельзя ничего делать с волосами». «Щиплет?» — вдруг сполошилась она, отступая. «Не щиплет, даже не чувствую ничего». «Да?» «Странно». Хотя раны действительно нет, просто шишка, но все равно. Ты уверена, что все нормально? Все хорошо, не останавливайся, ответила ей, стараясь не думать о том, что рана зажила слишком быстро и боль исчезла. Хотя врач в приемном отделении предупреждал, что обезболивающее лишь чуть притупит ее, но не уберет. Будем считать, что на мне все заживает, как на собаке. Все действительно было нормально, пока одна из девушек не включила телевизор, попадая прямиком на выпуск местных новостей. Я замерла в кресле, зацепившись взглядом за знакомое лицо. На экране она выглядела еще более молодой и совершенной, а я ее еще бабушкой называла. «Ты чего?» — сразу сполошилась Лена, заметив мое состояние. «Тссс», — шикнула я. Сегодня ночью в своей постели после продолжительной болезни скончалась Маргарита Шварц. Вещал молодой диктор с идеальной внешностью. Ее состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Это не только акции ценной бумаги, но и недвижимость в разных уголках мира, а также коллекция редчайших предметов древности. «Что значит «своя постели? «Как?» «Я ведь не могла ошибиться». «Это точно была она, та старушка с раной на груди». «Решка, это разве она?» — не успокаивалась Ленка. «Что?» — переспросила я и покачала головой. «Нет, не она. Это просто владелица фирмы» в которой работаю, лицо ее не помнила, а вот именно слуху, думаю, теперь последует перестановка и увольнение. Нет, ничего я пока ей не скажу. Слишком много народу и любопытных ушей. Вот останемся наедине, тогда и пообщаемся. Все неожиданно стало так запутано, что сразу не поймешь... «Ты прикинь, какая сейчас грызня начнется!» «В смысле?» «За наследство, там же такие деньги крутятся!» «Прими, прими его!» «Господи, куда же я влезла? Вот и оказывай помощь умирающим». «Нет, переписать на меня завещание в том переулке Шварц никак не могла. Значит, и бояться мне нечего. Ведь так?» Тяжело вздохнув, я повернулась к огромному окну и стала еще хуже. Там, на противоположной стороне, стоял уже знакомый светящийся амбал. Стоял и в упор смотрел на меня. Он опять сиял, только при дневном свете рассмотреть это было сложнее. «Вот черт, как же он меня нашел». Ведь я никому не говорила, что поеду сюда. Ни единой душе. Но вот он здесь смотрит и знает, что я его вижу. Лена, прочистив горло, произнесла нетерпеливо, не в силах отвести взгляд от своего преследователя. А можно мне кофе? Конечно, но ты же его не очень любишь. Проснуться хочу. Сама понимаешь, ночь была тяжелая. Сейчас будет. Марин, кофе сделай, — обратилась подруга к девушке-администратору. «Да, Елена Викторовна». «И коньяка туда», — добавила я поспешно. Подруга с интересом взглянула на меня. «Гуляешь, Решка?» — спросила она спустя некоторое время. «Гуляю», — мрачно подтвердила я и, сделав пару глотков, задумчиво взглянул на нее. «Слушай, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Хочешь пригласить меня на свидание?» «Если ты не занята». «Нет, сегодня я совершенно свободна». «Может, посидим у тебя дома, поболтаем, выпьем вина?» — предложила я. «Отличная идея. Я уже успела соскучиться по тебе, вредина». «А ты можешь уйти пораньше?» «Я же хозяйка, конечно, могу. Сейчас закончим с тобой и отправимся кутить по всем злачным местам нашего города». «Начнем с твоей квартиры», — тихо рассмеялась я. Через три часа с привычным цветом волос и отличным настроением я сидела в машине рядом с подругой. Того мужчина не наблюдалось, я внимательно следила, пытаясь разглядеть движущийся за нами хвост, но все было чисто. Странно как-то. Стеречь и поджидать меня несколько часов, а потом просто исчезнуть. Наш путь лежал сначала в магазин, где мы купили продукты. «Сама знаешь, у меня в холодильнике мышь повесилась», — улыбаясь, сообщила Ленка, загружая пакеты в багажник. «Знаю, у самой не лучше, работа все время съедает». «Орёл» жила в новенькой многоэтажке, в собственной квартире. Очередной подарок от матери, с которой то и были весьма сложные отношения, граничащие между любовью и ненавистью. Современный ремонт, минимум мебели и огромный телевизор на стене. Мы сели на мягкий коврик у дивана, расставили на полу тарелки с фруктами и нарезкой, разлили вино по бокалам и начали болтать. Как всегда, о многом и ни о чем. Я большей частью слушала, думая о том, как рассказать то, что меня так тревожило. Галлюцинации не кончились, и в магазине я успела заметить парочку таких же светящихся людей. Это значит, что игнорировать происходящее было уже глупо. От проблемы не стоило прятаться, ее надо было решать. В общем, я швырнула в него цветами и отправила в пешее путешествие далеко и надолго. Закончила рассказ Лена и глотнула вино. — И правильно, я тебе говорила, что он тебе недостоин. — Ты права. — А как там твой... — Стас. «Уже давно не мой», — хмыкнула я, отставляя бокал в сторону. «Ты же говорила, что звонил как-то». «Звонил, но я отшила». «Дорогая моя, так нельзя. Мужчина нужен хотя бы для женского здоровья». «Учту», — отозвалась я и вздохнула. «Ну и?» — насмешливо поинтересовалась Ленка, отправив рот виноградинку. «Рассказывай». «О чем?» Что тебя тревожит? Ох, Карина, я тебя сто лет знаю. Ты сама на себя не похожа. Нервничаешь, все время озираешься, молчишь и почти мне не слушаешь. Слушаю. Но плохо. Итак, колись, подруга, что случилось? Я вздохнула, потёрла шишку, которая уже почти исчезла, и тихо произнесла. Я не знаю, Лен. Не знаю, что. Со мной что-то случилось после вчерашнего. Я стала видеть нечто невероятное. Невозможно. «Пришельцев?» — попыталась пошутить она, и я криво улыбнулась. «Нет, до зелененьких человечков я еще не дошла. Но все остальное... Некоторые люди, они... Светятся». «Светятся?» — переспросила подруга. «Что значит «светятся»?» «Разными цветами». «И это началось после ночного происшествия?» «Да». Ленка поджала губы, внимательно меня рассматривая. Надо сделать МРТ. В конце концов, вынесла вердикт она. Вдруг там сгусты какой или еще чего, потом срочно на консультацию к неврологу. И не тянуть. Я залпом допила вино и кивнула. Тоже об этом думала. Я действительно сильно ударилась тогда. Так, без паники, есть у меня одна знакомая, я с ней договорюсь, и завтра все сделаем. Я поеду с тобой. Спасибо. Не страшно, Лен. Со вздохом призналась ей. «Рано бояться, кстати, забыл тебе показать. Маман тут неожиданно расщедрилась и кое-что подарила», — вскакивая произнесла подруга, — «после нашего очередного скандала. Прикинь, сама пошла на мировую, хотя до этого всегда я первая шла на поклон. Сейчас покажу». «Да? И что это?» Лена достала из шкафа бархатную коробочку, в каких обычно хранятся драгоценности. И точно на черной ткани королевы расположилась дорогое колье из золота драгоценных камней с огромным сверкающим камушком посередине. «Как тебе?» — спросила подруга, показывая мне подарок. «Красиво», — ответила я сама, не могла избавиться от неожиданного чувства тревоги, которое накатывало все сильнее. «Сейчас по мере увидишь подарочек во всем великолепии!» Коробка была брошена на диван, и Лена, напивая веселый мотивчик, примерила колье, продолжая бороться с крохотным замочком. А я, поджав губы и покрываясь мелким холодным потом, смотрела, как жуткие черные нити выбирались из камней, впивались в кожу подруги и медленно высасывали из нее жизнь. «Ну как?» — радостно спросила она, понятия не имея, что сейчас предстало перед моими глазами. «Лена», — хрипло произнесла я, не сводя взгляда с жуткой вещицы. «Сними его, пожалуйста». «В смысле?» Режь ты чего?» Счастливое выражение сползло с лица, и руки опустились. — Сними, — повторила я и попыталась улыбнуться. — Такая вещица нуждается в красивой обертке. Платье, макияж, у тебя ведь есть классное платье? Устроим пока мод. У нее сотни платьев и огромный гардероб, но мне надо отвлечь, заставить положить это. — Ты права, — просияла Лена, легко снимая дорогую вещицу и бросая рядом с коробкой. — Я сейчас. Как только контакт был разорван, щупальца исчезли. Это снова было просто колье, и всё. Я осторожно присела рядом, то и дело косясь в сторону подруги, которая копалась в гардеробе, шурша одеждой, пытаясь найти эффектное платье, и бормотала. «Не то, не то, это тоже. Где же было то самое красное?» Подсела еще ближе. «Неужели мне привиделось? Неужели это лишь последствия удара, и все? Просто игра воображения». Но нити были такими реальными, такими жуткими. И еще они медленно убивали Лену. Я снова взглянула на спину девушки и закусила губу. Надо было проверить, всего лишь проверить. Протянула руку, но не коснулась. Лишь провела над кольей, раскрытой ладонью, неожиданно чувствуя жар и покалывание. оно отзывалось, ворчала, но отвечала, словно приветствовала. «Господи, да что же это такое?» Мысленно простонала я и одернула руку, когда Ленка повернулась с красным платьем в руках. Я в ванну переодеваться не скучай. Жду. Только дверь за ней захлопнулась, я снова склонилась над вещицей. Что же ты такое? Прошептала и едва слышно сжала кулак, зажмурилась на мгновение, и осторожно кончиком указательного пальца коснулась центрального камня на коле. Руку до самого локтя пронзила дрожь и легкая боль которая скорее была тянущей, но терпимой. Неприятно. Какие у меня, оказывается, материальные галлюцинации. Но думать об этом не было времени. Ленка могла вернуться в любую секунду. Надо было действовать, если бы только знать, как. Я взяла колье в обе руки, чувствуя прохладу драгоценного металла и дрожь зла, которая жила внутри него. «Ты не причинишь ей вреда», — твердо произнесла я и позвала до конца, не веря в то, что творю. «Покажись». «Покажись мне». И самое интересное, это сработало. Не сразу, мне пришлось изрядно попотеть и разволноваться, прежде чем из центрального камушка выползла черная клякса. «Господи, спаси и сохрани». Никогда не была сильно верующей, но тут не выдержала. «Что же это такое делается?» «Иди сюда», — просипела едва слышно и раскрыла ладонь, приглашая, а зазывая. «Этой штуке не понравилось мое предложение». Она заволновалась, заворчала, но подчинилась. Противно. Именно это чувство я ощутила, когда эта клякса прибралась ко мне на ладонь. А следом вспышкой два образа. Красивые женщины с алым огнем в глубине темно-карих глаз и тете Вики, матери Лены. Они вспыхнули и исчезли. «Вот ты я!» — торжественно произнесла подруга, возникая в дверях. «Офигенно выглядишь!» — улыбнулась я, сжимая кулак и стараясь не дрожать. Меня в буквальном смысле трясло. Эта штука билась в тисках, пытаясь выбраться, вернуться назад в колье, которое я успела бросить на место. Я в туалет. Не знаю, как смогла удержаться и дотерпеть. Смыв кляксу, я упала перед унитазом на колени и уже не смогла сдержать рвотные позывы. Ужин вышел полностью. А меня еще долго била нервная дрожь. «Решка, решка, тебе плохо?» — забарабанила в дверь Ленка. «Нормально» отозвалась я, подходя к умывальнику и ополаскивая лицо ледяной водой. Звонок телефона и нервный голос подруги. «Да, мам. Что?» Вот черт, я выскочила из туалета и замотала головой. «Меня стеснить, слышишь, ты одна?» шепотом и знаками засимофорила я. «Нет, все хорошо. Да, все нормально у меня. Нет, ни одна. Блин, мам, я с мужчиной, у нас секс, а ты звонишь». Рявкнула подруга и отключила телефон. Я облегченно вздохнула. И оперлась плечом о стену, чувствуя, как уходят последние силы. «Пристала с какими-то глупостями, чего и как, где и с кем. Раньше у нее такой заботы не наблюдалось. Ты как, плохо? Давай скорую вызову?» «Нет», — бледно улыбнулся я. «Не надо, все нормально. Ты знаешь, я, наверное, домой поеду». «Ты с ума сошла? Не в таком состоянии. Я сейчас диван разберу, и ты ляжешь. И никаких возражений. А завтра поедем к врачу». Я кое-как легла и закрыла глаза. Подруга села рядом, трогая мою лоб и обеспокоенно вздыхая. «Странно!» — вдруг произнесла она спустя пару минут. «Что именно?» — спросила я, открывая глаза и увидев колье в ее руках, которое подруга задумчиво изучала. «Ты можешь посчитать меня сумасшедшей?» — хмыкнула Ленка. «Но раньше это колье вызывало странные чувства. Если не сказать неприятные, сейчас же все по-другому». «По-другому?» — переспросила я. «Да?» — глупости, наверное. «Возможно», — тихо произнесла я, в ответ закрывая глаза. А внутри все дрожало от страха. «Куда же я влезла? Куда? И как теперь быть?» Все изменения уже не казались такими нереальными, наоборот. Они все больше занимали место в моей жизни, выходя на передний план. А ночью пришли они.